Глава 7. Новый стиль. Даже несмотря на то, что Макс по сути не являлся человеком, от усталости это его никак не спасало. Да, он чуть быстрее, немного сильнее обычного человека. Основное преимущество – ускоренная регенерация. Но пошли уже вторые сутки без сна, и все эти дополнительные плюсы давно сошли на нет. Возможно, в случае нападения он еще сможет сгруппироваться, дать достойный отпор. Но вот только ему, как и любому живому существу, все равно нужен отдых и восстановление. Ведь внутренние резервы не бесконечны. Судя по карте и азимуту, до деревни оставались считанные километры. Макс уже едва переставлял ноги, заставляя себя двигаться из последних сил. Натруженные мышцы гудели. Голова казалась тяжелой, будто набита опилками. Размышлять о произошедшем в крепости он давно прекратил. В мозгах стучала единственная мысль – поскорее бы добраться до деревни. Ситуацию немало усугубляла пересеченная местность, частые враги на пути, обходить которые можно целый день, но и карабкаться по их склонам тоже не фонтан. Вечно нужно что-то перешагивать, периодически продираться сквозь кусты. И это еще не все. Клепиковские леса очень богаты на болото, и вот одно из таких ему пришлось обходить по большому крюку, что никак не прибавило хорошего настроения. И все же медленно, но верно, парень приближался к заветной цели. Деревня показалась внезапно. Он даже ни разу не понял, что уже пришел. И причина тому была очень проста. Ее давным-давно забросили. Сейчас, конечно, жизнь покинула большинство населенных пунктов, но этот оставили еще до всего того дерьма, что обрушилось на мир. Макс родился уже после десятого года и не застал того бардака, о котором так любил рассказывать пьяный дед. Пацану нравилось его слушать, и до определенной кондиции он еще оставался человеком. Но стоило чуть перебрать, тут же включались рога. Он орал, выгонял их с мамой из дома, а после упивался в смерть и отключался окончательно. Бывало, что прямо под столом. Но не в этом суть. Похоже, что эту деревню бросили как раз в те самые сложные для страны времена. Хотя все познается в сравнении, сейчас они, в смысле времена, как бы даже сложнее. Да и последствия выглядят в разы хуже. Впрочем, Максу это место понравилось гораздо больше, нежели оно было бы заброшено пару лет назад. А поселки, наверняка забыли очень давно, а в общей кутерьме и подавно. Разве что отцовский атлас имел отметку, и то лишь потому, что был издан в 85-м году прошлого века. Тем не менее, совокупность факторов создала определенные сложности, а именно выбор жилья. Он определялся от совсем непригодного до... Здесь даже пернуть опасно. Большинство домов попросту сложилось. Крыши полностью провалились внутрь, полы сгнили, а стены можно было легко проткнуть пальцем. Некогда свободное пространство, сады и улицы поглотил лес. И это определенно плюс. Вот только находясь внутри, никак не удавалось охватить очертания деревни. Непонятно, где начинаются дома, а где заканчиваются. А сил у Макса разбираться во всем этом беспорядке уже не осталось. Потому он просто выбрал дом покрепче, Если не сказать больше, угол. Распинал хлам, что валялся на полу, бросил на доски спальный мешок и забылся тяжелым сном. Проснулся с тяжелой головой, будто и не отдыхал вовсе, а вагоны разгружал. Даже зрение немного отставало. По крайней мере, ощущения были именно такими. Некоторое время он сидел на полу, пытаясь понять, что вообще происходит. Затем просто смотрел в одну точку. Звуки доносились, будто сквозь вату, хотя природа вокруг пела на все голоса. Где-то вдалеке кричала кукушка, дятел вышибал трели острым клювом по стволу дерева неподалеку, постоянные шорохи травы от вечно снующих по своим делам мелких тварей. «Все, хватит сидеть», — пробормотал пацан и поднялся на ноги. Легкая разминка разогнала кровь, и парень почувствовал себя в разы лучше. Разогрев мышцы, он приступил к силовым упражнениям — приседания, отжимания — Затем растяжка. Хотел было покидать ножи, но оставил эту затею на потом. Жрать хотелось, невыносимо. Радовало то, что еще вчера, а может уже и позавчера, он предварительно пополнил запасы рюкзака на рынке, в крепости. Докупил крупы, сухой кукурузы, тушенки, каких-то приправ и соли. На неделю этого, конечно, не хватит, но ведь он в лесу. А значит, уже к ужину у него обязательно появится свежее мясо. Уж чего-чего, а охотиться его научили. Тот же штык не раз показывал, как ставить ловушки на мелкую дичь, так что справиться, к тому же ему не впервой. Кресала выбила снопор искр, и мелкая стружка, полученная методом циклевки сухой палки, почти сразу задымила. Макс пригнулся к земле и принялся раздувать огонь. Как только появились маленькие язычки пламени, в них полетела береста и мелкие ветви, а уже через пять минут парень вовсю прилаживал у костра стойки. Чтобы подвесить над огнем небольшой походный котелок. Воду даже искать не пришлось, так как колодцы здесь имелись почти в каждом дворе, один из них даже каменный. Пацан как не пытался, так и не смог понять, какой же он глубины. Казалось, будто черный провал уходит к самому центру Земли, и наверняка его возраст исчислялся столетиями. К слову, это был единственный источник, в котором вода не воняла тухлятиной, в отличие от всех остальных, где она давно покрылась ряской. Мало того, Ее вкус казался немного сладким. Макс никак не мог ею насытиться. Даже в животе при резких движениях булькало, а он все пил. На завтрак все та же, опостылившая перловка с тушенкой. Но на этот раз парень всыпал в нее немного кукурузы в попытке хоть как-то сменить вкус. То ли спокойная атмосфера повлияла на него особым образом, а может крепкий долгий сон, но на лице подростка все это время блуждала легкая улыбка. Он случайно поймал себя на этом и даже подумал, не зря ли вообще ввязался во все это дерьмо. Но вскоре мысли потекли в другом направлении, каждый раз возвращаясь к случаю в крепости. Покончив с завтраком, он сразу помыл посуду, занес ее в дом и вернулся уже с планшетом. Батарея показывала всего 30%, а потому Макс не стал растрачивать ее понапрасну и сразу полез в папку видеоуроки. На удачу, уж не они были все подписаны, так что поиски нужного не заняли много времени. Парень ткнул пальцем в ролик под названием «Безоборотная техника». На экране тут же появился улыбчивый человек с невероятно добрыми глазами. Максу он нравился, от него веяло уверенностью и какой-то легкостью, что ли. Он казался ему своим близким, практически старым знакомым. Не было в нем того пафоса, который присущ, множеству блогеров, ролики которых смотрел пацан. А еще он верил, что специалист такого класса обязательно должен выжить. Наверняка метатель сейчас точно так же где-то бродит, мочит выродков направо и налево, вырезает сердца. Максу очень хотелось, чтобы так было на самом деле. Возможно, когда-нибудь он его отыщет и поблагодарит за все, чему смог научиться по коротким видео. И почему он никогда не попадался ему в рекомендациях, парень тоже не понимал. А тем временем метатель вовсю объяснял, как нужно бросать нож, чтобы он не вращался на протяжении всего полета. Поняли, значит, да? Еще раз объясняю: ваш палец должен работать как ствол, как направляющая рельса, и в самый момент схода нужно слегка придать ножу обратное движение, так сказать, чтобы сбить вращение клинка. Ах да, еще один момент. Чем ближе вы находитесь к мишени, тем позже выпускаете нож. Значит, смотрите, если вы ближе то выпускайте здесь, если дальше, то вот отсюда. Запомнили? Это все вы, конечно, поймете в процессе тренировки, но главное, рукоять должна скользить, а палец быть неподвижным. Макс выключил видео, погасил экран планшета и поднялся на ноги. Вроде все ясно и понятно. Осталось только попробовать. Вот только не все так просто. Кидать ножи в доски – не очень хорошая идея. Пара приличных попаданий их попросту расколет. Оптимально подходят спилы, но где их взять? Хотя Макс уже все придумал. Бревен вокруг хватает. Может, они и не первой свежести, однако для его цели сгодятся. Есть из чего выбрать. Если как следует обыскать деревню, наверняка найдутся пилы, топоры и прочий хозяйственный инвентарь. Денек попотеть, и все будет готово. Оставался последний нюанс – ножи. Те, что имелись у Макса, для данной техники не подходили. Метатель четко и ясно дал понять, как должен выглядеть клинок, и даже продемонстрировал его со всех сторон. Парень, в свою очередь, прекрасно запомнил его форму. Жаль, что ничего похожего он не имел. Зато, прикинув свои возможности, решил переточить парочку из своих запасов. А там, глядишь, все трясется, и он закажет себе нормальное, где-нибудь в крепости. Конечно, хотелось сразу тренироваться нормальным оружием, но, увы, нужно исходить из того, что имеется. И Макс взялся за работу. Обыск деревни дал очень много полезных предметов, в том числе и то, что искал Макс. Пилы, топоры, точильные камни, даже наждачной бумаги целый рулон отыскал. Как закончился день, он даже не заметил. По пояс голый он ворочил бревна, выискивая среди них более или менее пригодные. Затем пилил, что не так-то просто сделать ручным методом. После того, как нужное количество спилов было готово... Он принялся откалывать им края, чтобы как можно плотнее сложить их в целостный щит. Старые доски пошли на корпус, который он приколотил ржавыми гвоздями к относительно живой стенке дома. Грязный весь в опилках, но очень довольный собой, он отошел от готовой мишени. Даже пару раз нож в нее метнул, правда еще старым, знакомым методом. Не забыл он и о ловушках на мелкую дичь, которые предварительно расставил в округе. Мало того, Максу было уже известно. Что в одной из них трепыхается заяц, слышал его частое, полное страха сердцебиения. Да, жалко зверушку, но, к сожалению, таковы законы естественного отбора. Чтобы хищнику выжить, приходится поедать более слабых. Притом не только в живой природе. Вся жизнь состоит из подобных моментов, и люди, не исключение. Даже в мирное время они пожирали друг друга на работе, а порой продолжали делать это и дома, с близкими членами семьи. А когда цивилизация слетела с катушек, человечество вмиг показало свое истинное лицо. Макс и до этого не шибко жаловал общество. А после встречи с отцом, который также нелестно отзывался об окружающих, лишь еще больше утвердился в правильности некогда принятого решения. Зайчатина оказалась вкусной и довольно питательной, хотя жестковатой для запекания в углях. Дичь все же больше любит тушение. Тогда мясо становится мягким, Само от кости отпадает и тает во рту. Но парень остался доволен и тем, что получилось. Все равно. В разы лучше, чем перло с тушняком. Ему очень понравилось, как прошел день. Осталось еще себя ароматным травяным чаем побаловать. И можно на боковую. Ведь на завтра запланировано ничуть не меньше работы. «Да в жопу вас всех! Нахер все! И штыка нахер с этим ебучим метателем!» Не выдержал и закричал Макс после наверное, пятисотой попытки вогнать нож в щит безоборотной техникой. «Сука, пальчик, бля, держи! Как? В жопе, что ли, его держать?» Парень пнул сухую палку, которая сейчас бесила его не меньше собственных неудач. И с трудом поборол в себе желание разнести к чертовой матери мишень и еще что-нибудь до кучи. Вот вроде все он делает правильно. Ровно так, как показано в видео, но она же упорно бьются ребром о щит и отлетают в сторону. Нет, не сказать, что все до единого однако уверенных попаданий всего процентов 20. А с таким результатом воевать не получится. Рука устала настолько, что ломили все мышцы. Плюс еще и поясница ныла, потому как рука работала словно плеть, отчего Макс, кажется, потянул мышцу, которая прежде была не задействована. «Так, ладно, еще раз». Уже не стесняясь, Макс вовсю разговаривал сам с собой. Клинок упирается в ладонь. Большим пальцем прижимаем к среднему, указательный ложится поверх рукояти. Макс вложил в руку нож, размахнулся и резко метнул его в щит. В момент, когда рука распрямилась, освободил хват и почувствовал, как рукоять скользнула по указательному пальцу, который буквально в самое последнее мгновение едва успел задать обратное вращение. И, о чудо! Оружие повторило полет в точности, как это было у штыка, слегка приподняв кончик. А затем, вместо того, чтобы туго засесть в мишени, брякнуло по ней и отлетело в сторону. «Да идите вы нахуй!» — снова взревел пацан и с психу бросил оставшийся нож. Сделал это просто, чтобы избавиться от надоедливой железки, без всякой задней мысли. Вот только у него, в смысле клинка, на сей счет были совсем другие планы. Не сделав ни единого оборота, он с характерным стуком вошел в спил и засел там, практически по самую рукоять. «Да пиздец!» — сплеснул парень руками и отбил низкий поклон. «Спасибо, бля!» Сука, как же бесит! фу Макс смачно плюнул в сторону, но все равно прямо шагнул к щиту, подобрал два ножа, что валялись неподалеку, и едва справился, чтобы выдернуть последнее из мишени. Затем вернуться на исходную позицию, и все пошло по новой. Бросок, неудача, отборный мат с проклятиями на голову штыка и метателя, будто это они виноваты. Однако сегодня у него получалось уже гораздо лучше, чем в первый день. Казалось бы... «Зачем ему все это нужно? Ведь и без того неплохо получается». Старая техника вполне себя оправдывала все это время. Но Макс сразу понял преимущество безоборотного броска. Во-первых, нож не вращается, всегда летит кончиком вперед, а значит, нет смысла каждый раз высчитывать расстояние, чтобы тот успел совершить нужное количество оборотов. Во-вторых, доведя до совершенства точность, таким образом можно клинок хоть через форточку бросить, потому как пространство для полета требуется в разы меньше. Осталось лишь переделать свой набор и как следует отработать бросок. А с последним пока наблюдались большие проблемы. Парень психовал, кричал на весь лес, распугивая зверей и птиц, но упорно продолжал заниматься изо дня в день. Его ничто не отвлекало. На работу ходить не нужно, домашних дел тоже нет. Разве что пожрать себе приготовить, до да ловушки на зверя проверить. Но для этого много времени и не требуется, а потому уже на третьи сутки клинок послушно влетал в щит примерно семь раз из десяти. Это определенно был успех. Макс прекрасно знал, что любая техника отрабатывается до уровня инстинкта, не получится бросить пять раз и всему научиться, даже если уже имеется богатый опыт. К пятому дню он, наконец, закрепил успех. И уже смело мог вгонять клинки в щит с успехом 29 из 30. Однако это было далеко не все. Теперь настал черед экспериментов с дистанциями. Но с ним дело пошло гораздо легче. Рука словно сама понимала, когда и в какой момент нужно отправлять нож в полет. Макс был очень собой доволен. Мало того, он даже поэкспериментировал с другими предметами. Ложка влетела в щит с такой же легкостью, что и нож. Хотя для начала тоже пришлось понервничать, привыкнуть к другому балансу и форме. Окончательно закрепив свой успех на шестой день, парень наконец принял решение, что пора собираться. Прятаться от проблем можно до бесконечности, вот только от этого они не исчезнут, скорее, напротив, усугубятся и в конечном итоге соберутся в огромный снежный ком. Плюс ко всему, уже неслабо накрывала жажда, бороться с которой становилось все тяжелее. По прикидкам, до состояния зверя ему оставалось максимум двое суток, а лучше не доводить до предела. Желательно к вечеру отыскать хоть кого-нибудь в качестве жертвы. Лучше очередного человека, а в идеале конченного ублюдка. Кровь зверей немного помогала, но толку с нее не больше, чем скваса в момент сильного похмелья. Вроде и отпускает, но ненадолго. Утром Мак собрал нехитрые пожитки. Позавтракал остатками похлебки, сваренной на зачатине грибах и пригоршни пшена. После чего помыл котелок и отправился в путь. Организм отдохнул отчего казалось, что идти он может до бесконечности. Сейчас его не напрягали ни кустарники, что плотной стеной вырастали на пути, ни овраги, которые пацан преодолевал играючи. В район Клепиков он выбрался глубокой ночью, но к стенам крепости естественно не пошел. Его цель была еще очень далеко впереди. Он возвращался домой, точнее в то место, которое считал таковым. Впрочем, его выбор очевиден. Там больше знакомых, к которым можно обратиться за помощью. Без риска заполучить пулю между глаз. Единственная сложность – мама. Нет, он определенно будет рад ее видеть. Вот только она снова попытается оставить сына при себе. А этого Максу хочется меньше всего. Он уже не ребенок, умеет выживать. А проблемы? Ну, что с ними сделать? Они случаются с каждым. Путь предстоит неблизкий. Сто с лишним километров пешком за пару дней не пройти. И срезать расстояние не получится. Дорога до Елатьмы проходит практически напрямую. Идти, конечно, придется через лес, он и сейчас не стал бы из него выходить, но проклятая жажда, минус, от которого ему не избавиться никогда в жизни, как бы того ни хотелось. Ровно по этой причине он радовался всеобщему бардаку, потому как анархия позволяла без совести пить кровь из всевозможных моральных уродов. Хотя в той, прошлой жизни, таковых тоже хватало но безнаказанно подобраться к ним получилось бы в разы сложнее. Плюс закон, перед которым все равны, сейчас попросту отсутствовал как таковой. Он выбрался на дорогу, накинул на голову капюшон и слегка согнувшись направился в сторону дома. Там, где теплится жизнь, где поблизости обитают выродки. Макс знал это наверняка. Людей он сейчас не боялся, потому как ни один из них в здравом уме не решится путешествовать ночью. А вот уродов одинокий путник обязательно вызовет интерес. Нет, за человека они его вряд ли примут, скорее за одного из своих. Уж чего-чего, друг друга они всегда помогают. Потому есть все шансы не только утолить жажду, но и обзавестись транспортом. С последним, правда, сейчас огромной сложности. Нет, дело даже не в отсутствии пригодных средств передвижения. С этим как раз все в полном порядке. Их нечем заправлять. Люди наладили некое подобие производства топлива, в большинстве своем дизельного. Есть и бензин. Но его качество такое, что машины последних годов производства разваливаются, в основном из-за низкой степени сжатия. Топливо, что досталось людям в наследство, пришло в полную негодность. Хотя худо-бедно отцовский мотоцикл его еще потреблял. Правда, в последние месяцы все хуже. Однако выкручивались все, кто как может, в том числе и злые. Звук двигателя Макс услышал спустя полтора часа. «Эй, тебя подвести? Окликнули его из древнего «Жигуленка». «Не откажусь», — остановился пацан и обернулся, одновременно оценивая ситуацию. В машине сидели трое. Два юноши впереди и симпатичная курносая девчонка, с согненной рыжими волосами сзади. Макс даже на секунду завис, всматриваясь в ее лицо. «Куда чешешь?» «Килать мне ближе». «А что там?» «Ничего, как и везде», — пожал плечами пацан. «Просто людей поменьше». «Это да». Усмехнулся парень, что сидел на переднем пассажирском сиденье. «Последнее время от них совсем нет покоя. Этот ублюдок Морзе сделал все, чтобы испоганить там жизнь. Да ты садись, мы не кусаемся. У вас, случайно, крови с собой нет? Что-то меня прям ломает». Макс почему-то решил не убивать этих тварей и причины тому понять не мог. «Синька разве что!» Продемонстрировал ему бутылку вязкой жидкости тот. «Мы ее совсем недавно вывели. На вкус, конечно, полное дерьмо». Но жажды бороться помогает. Впервые о таком слышу, удивленно вскинул брови пацан. Видать, ты давно одиночкой скитаешься. И ее сейчас практически в каждое логово поставляют. Прогресс на месте не стоит, а эта штука здорово помогает сохранить популяцию. Меньше вылазок на поверхность, меньше шансов сдохнуть. А вы сами откуда? С Питера. А здесь каким ветром? Да ты садись, мы по дороге расскажем. Мы как раз в сторону Мурама едем. «На повороте тебя высадим, если не передумаешь». «Это вряд ли», — усмехнулся Макс и полез в машину. «Ты странно пахнешь». Впервые за все время беседы подала голос девчонка. «Хм, действительно!» — обернулся парень с пассажирского сиденья, и Макс напрягся, что не ускользнуло от его внимания. «Да ладно, не парься! Главное, что ты не человек. Меня Кося зовут. А это Санек!» — ткнул он кулаком водителя в плечо. «А это Анфиса!» «Макс!» Коротко представился пацан. «Ну, сейчас сидим? Поехали! До рассвета в город нужно успеть!» Водитель молча кивнул, врубил первую передачу и тронулся с места. Он вообще был не сильно разговорчив. Чаще языком молотил пассажир. но и Анфиса иногда вставляла одну две фразы. А Макс всю дорогу кратко косился на девушку. Нет, он не влюбился с первого взгляда. Просто она была очень яркой. Не заметить такую невозможно. И как любой нормальный мужчина... Он ненавязчиво любовался ее красотой только. Впрочем, от более близкого знакомства он бы не отказался. Вот только пока не время. Вначале нужно разобраться со своими проблемами. Синтетическая кровь, или как назвал ее Кости синька, оказалась действительно противной на вкус. Однако жажду сбила за каких-то два глотка. Новый знакомый расхохотался, когда Макс приложился к горлышку и едва смог проглотить содержимое а затем рассказал, что в подземных лабораториях за ее разработку взялись чуть ли не с первых дней. Но прорыв вышел относительно недавно, всего каких-то 3-4 месяца назад. И теперь они, в качестве добровольцев, распространяют формулу производства по всем логовам. Парни оказались как раз из той самой группы ученых. Им изначально было противно потреблять в пищу людей, а пытливый ум и некие зачатки в разработках, еще при нормальной жизни, позволили создать альтернативу. Впрочем, успеха злые достигли сразу, вот только, как и в любой научной отрасли, изначальный процесс оказался слишком трудоемким. И все это время они усердно работали над тем, чтобы вот такую синьку можно было производить практически в любых условиях. За те недолгие два с половиной часа пути Макс вообще узнал от них очень много. Информация и пугала, и восхищала одновременно. Пока люди в полной уверенности считали их тупыми выродками, они приспосабливались. Основной рывок пришелся на последние два года, когда их разум освободили от внешнего влияния. Да, они ненавидели Морза за то, что он нашел эффективный способ уничтожения злых, притом сразу в больших объемах. Вот только они не знали, что своей свободой также обязаны ему, ведь именно его действия в итоге прогнали с нашей орбиты чужаков. Двоякие чувства испытывал Макс, когда покинул машину. Он еще некоторое время смотрел им вслед – а в голове крутились очень странные мысли. Конечно, ни о каком совместном существовании не могло быть и речи, по крайней мере сейчас. Слишком много зла обе расы причинили друг другу. Да и по словам того же Кости, большая часть выродков отказывалась от употребления синтетической крови, все так же отдавая предпочтение человеческой. Зато Макс был совсем не против и с огромным удовольствием принял в подарок целую полторашку таковой. Да, кто бы мог подумать… Пробормотал он и отправился решать свои проблемы, продолжая крутить в голове совершенно новую, непривычную информацию.